после этого она могла выйти на политическую орбиту в качестве госсекретаря или министра обороны, после чего уже можно будет выставлять свою кандидатуру на президентские выборы. Если сейчас она хорошо сделает свою работу, то есть будет действовать целиком в интересах Соединенных Штатов, то выборы, считай, у нее в кармане. Мир стоит на краю пропасти, а Ли – у начала восхождения. «Мы поставлены лицом к лицу с безликим врагом», – сказал президент. Некоторые из здесь присутствующих считают, что мы должны ополчиться против той части человечества, от которой может исходить эта угроза. Другие думают, что за катастрофой стоит лишь трагическое нагромождение природных процессов. Что касается меня, я не жду от вас пространных докладов. Я хочу лишь консенсуса, который позволит нам действовать. Я хочу видеть планы, хочу знать, чего это стоит и как долго продлиться. Он прищурил глаза. Степень его гнева и решимости – Всегда можно было определить по степени прищура. Лично я не верю в сказки о взбунтовавшейся природе. Мы на войне. Это мое мнение. Америка в состоянии войны. Итак, что нам делать? Председатель комитета начальников штабов сказал, что нужно выйти из состояния обороны и перейти в наступление. Это звучало решительно. Министр обороны взглянул на него, наморщив лоб. «Кого вы хотите атаковать?» «Но ведь есть кто-то, кого мы должны атаковать», — сказал председатель. «Вот что важно». Вице-президент дал понять, что в настоящий момент не видит ни одной группировки, способной провести террористическое наступление такого калибра. «Уж если кто и способен, так не группировка, а страна», — сказал он. «Может быть, даже несколько государств». Джек Вандербильд первым сформулировал эту мысль, и я ее сторонник. «Нам надо посмотреть, кто способен к таким вещам». «Найдутся такие», — сказал директор ЦРУ. Президент кивнул. С тех пор, как директор ЦРУ прочитал ему доклад о хороших, плохих и отвратительных странах, он видел мир, населенным безбожными преступниками, планирующими гибель США, и был не совсем неправ. «Но это еще вопрос, искать ли их среди наших классических врагов», — заметил он. «Нападение идет на весь свободный мир, не только на Америку». «Свободный мир?» Министр обороны возмущенно запыхтел. Послушайте, но ведь это и есть мы. Европа — это часть свободной Америки. Свобода Японии — это свобода Америки. Канада, Австралия. Если не свободная Америка, то они тоже. Он положил перед собой лист бумаги и ударил по нему ладонью. Там были собраны все его соображения последних дней. Он считал, что нет такого сложного положения вещей, которое нельзя было бы разрулить на одном листке бумаги. Напомню вам. Биологическим оружием располагаем мы и Израиль – это хорошие. Затем Южная Африка, Китай, Россия, Индия – это плохие. Кроме того, Северная Корея, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Египет, Пакистан, Казахстан и Судан. А мы имеем дело с биологической атакой. Это зло. Тут могут играть роль и химические компоненты, сказал замминистра обороны, разве нет? — Давайте помедленнее, — директор ЦРУ поднял руку, — давайте примем во внимание, что такие акции связаны с большими деньгами и огромными затратами. Произвести химическое оружие просто и дешево, но вся эта биология связывает громадные ресурсы. А ведь мы не слепые. Пакистан и Индия работают под нашим присмотром. Мы подготовили свыше ста пакистанских тайных агентов для секретных операций. В Афганистане и Индии работают десятки агентов ЦРУ, и у них превосходные контакты. Остальные страны можно не брать в расчет. У нас есть военизированные подразделения в Судане, сотрудничающие с тамошней оппозицией, а в Южной Африке наши люди сидят прямо в правительстве, и нигде не делается ничего такого заметного. Надо посмотреть, где текут деньги, где в последнее время была заметна активность. Наша задача ограничить поле и не засорять его всякой швалью этого мира. — Я могу заметить по этому поводу, — сказал директор ФБР, — что деньги не текут, мы отслеживаем. Распоряжения по наблюдению за финансовыми источниками терроризма дают нам большие возможности. Министерство финансов в курсе, где происходит трансфер больших сумм. — И где же? — спросил Вандербильт, Нигде. Ни в Африке, ни в Дальней Азии, ни на Ближнем Востоке. Ни одна страна не получала больших вливаний. «Извините, если я немного подпорчу чьи-то иллюзии», — перебил его Вандербильд, — «но неужто вы всерьез верите, что тот, кто способен провалить Северное море и отравить Нью-Йорк, покажет нашим людям свое платежное поручение или чемодан с деньгами?»